Глава четвертая. Чудаки. Барбюс обиделся, чего, мол, ради критики затеяли спор пустой. Я, говорит, не французский панаит истрати, а испанский Лев Толстой. Владимир Маяковский. В эпиграф вынесена подпись к дружескому шаржу на Барбюса в журнале «Чудак» 1929. Барбюса, понятно, никто не считал испанским Толстым, Впрочем, французским тоже. Французским Толстым называли не его, а Рамена Ролана. Если я еще окончательно не запутал слушателя, то добавлю, что Балканским горьким Ролан назвал понаитый страти пролетарского писателя родом из Румынии, переехавшего жить во Францию. В 1921 году он попытался покончить жизнь самоубийством, оставив предсмертное письмо Ролану, но выжил. А Ролан, узнав о письме, поддержал начинающего автора. В момент выхода журнала «Чудак» под Панаит страти почетный председатель Французской ассоциации друзей СССР, находился в Советском Союзе в качестве гостя и, более того, собирался остаться там навсегда. Своё путешествие по стране он начал, как все иностранцы, с гидом, но потом, благодаря помощи Луначарского, ему разрешили свободное перемещение по всей территории СССР, после чего оставаться раздумал. Вернувшись во Францию, опубликовал книгу «К другому пламени» после 16 месяцев в СССР «Исповедь для побежденных». Начинается она с пересечения советской границы с надписью «На арке». Пролетарии всех стран, объединяйтесь. Эстрати комментирует этот лозунг. «Объединяйтесь и не посылайте больше делегаций дураков, ничего не видящих и ничего не приносящих. Поезжайте одни, без гидов, без руководства» и вы почувствуете, сколь глупыми вы бы ни были, гораздо больше, чем все мировые вожди. 9 ноября 1929 года литературная газета напечатала обращение группы советских писателей, в числе которых был и Маяковский, к писателям Запада. В нем из известного писателя Истрати превратился в гнуснейшего ренегата. Уезжая со своей приемной родины, Он счел уместным прислать с границы братский привет трудящимся, возмущались авторы письма, и уже через несколько дней я обрушился с критикой на Советский Союз. Со страниц известий Белла Илеш, венгерский писатель, эмигрировавший в СССР, и вовсе обвинил его в связях с румынской охранкой. Этот пропагандистский прием был в ходу до самого конца СССР. Чуть что не так, едва кто-нибудь из дружески настроенных к нам иностранцев проронит что-то крамольное. Сразу же выяснялось, что он сотрудничал с гестапо. Проданные сокровища «Бедные мы чудаки», – писал о себе Истрати. Я тогда верил во все эти слова – революции, большевизм и тому подобное, а теперь отказался от старых убеждений. Он и вправду верил. В ноябре 1928 года в «Известиях» вышла его статья под заголовком «Безделушки или тракторы». Ее смысл сводился к одобрению начинавшейся тогда продажи на Запад картины из Эрмитажа. Дескать, надо с легкостью расставаться с музейными ценностями, по побрякушками, если на вырученные от их продажи средства государство может приобрести сельхозтехнику, чтобы люди не голодали. Статья была им написана под впечатлением посещения музея голода в Саратове, вскоре закрытого. Там он увидел фотографии истощенных людей, Свидетельство каннибализма среди голодающих в Поволжье. 1921-1922 годы. На самом деле продажа картины из Эрмитажа осуществлялась совсем не ради голодающих, а вовсе даже наоборот. Сталину нужны были средства на индустриализацию, поэтому сельскохозяйственная продукция отбиралась у крестьян и продавалась за границу по низким ценам. По низким, поскольку начинался мировой экономический кризис – И цены были вдвое, а то и втрое ниже докризисных. Когда расчет на экспорт продовольствия из-за падения цен не оправдался, Сталин начал распродавать шедевры из Эрмитажа. Первым их покупателем стал Галуст Гюльбенкен, помогавший дешевой неочищенной нефти из СССР пробиться на мировой рынок. Господин 5%, такой доли он владел в капитале Иракской нефтяной компании. Уговорил своих партнёров из Shell торговать советской нефтью под демпинговым ценам, никто не хотел иметь с большевиками дело. В Париже в 1928 году он познакомился с торгпредом Георгием Пятаковым, опальным большевиком, исключенным из партии за троцкизм. Вернувшись в Москву, Пятаков, тем не менее, был назначен председателем правления Госбанка СССР. Осенью 1930 года, Гюльбинкян в результате переписки с ним выторговал рембрандтовский портрет старика из Эрмитажа всего за 30 тысяч фунтов стерлингов. Он поставил себе целью заполучить то, чем некогда владели русские цари, пишут авторы книги «Проданные сокровища России». Ему продали одну из лучших статуй в собрании Эрмитажа – Диану Гудона, некогда приобретенной Екатериной II. Она украсила парадную лестницу его парижского особняка. Для ее покупки он посылал в Ленинград своего эксперта, который должен был в зашифрованном виде сообщить телеграммой о степени сохранности статуи. Отлично себя чувствую, немного устал или приехал уставшим. На выгодных условиях он приобрел бесценные полотна Рембрандта и Рубенса, которые сейчас можно увидеть в постоянной экспозиции основанного им музея в Лиссабоне. Гюльбинкян завещал все свои художественные собрания Португалии. Но больше всего шедевров приобрел Эндрю Меллон, американский банкир, министр финансов США с 1921 года при трех президентах, один из самых богатых людей Америки. Он решил основать в Америке музей по образцу Национальной галереи в Лондоне. И это ему удалось. В начале 30-х годов он через посредников скупал шедевры европейских мастеров из Эрмитажа, потратив на это более 6 миллионов долларов. В 1937 году коллекция Меллона из 115 бесценных картин перешла в собственность Национальной галереи искусств в Вашингтоне, Нового музея, который без Эрмитажных шедевров не был бы столь знаменит. Решения о продаже шедевров из Эрмитажа принимались на закрытых заседаниях Палитбюро. В роли главного продавца выступал Нарком Торг, и его контора по продаже произведений искусства называвшаяся антиквариат свою черную работу они выполняли без зазрения совести не всегда она завершалась успехом не раз предъявлялись судебные иски к партнерам антиквариата устраивавшим аукционы по его продаже так князь феликс юсупов узнал в каталоге галереи лепке свои вещи и с помощью адвокатов приостановил продажу расскажу любопытную историю вычитанную во все тех же проданных сокровищах В этой книге есть рассказ о представителях наркомторга Ильине и Краевском, которые привезли Мадонну Альбу Рафаэля и Венеру с зеркалом Тициана в Нью-Йорк, и там ни в чем себе не отказывали, возвращались в Россию первым классом. В Национальной галерее в Вашингтоне висит не меньше двух десятков картин из Эрмитажа. Тициан, Рафаэль, Перуджино, Рембрандт. Рембрандт оттуда есть еще и в Амстердамском Рейкс-Мюсеуме, и в музее Гюльбинкяна в Лиссабоне. А Ван Эйк, которого больше в Эрмитаже не осталось, присутствует помимо Национальной галереи и в Нью-Йоркском Метрополитен-музее. Интересно, никому еще не пришло в голову собрать на одном сайте полотна старых мастеров, которые когда-то были в России, а потом проданы сталиным за рубеж. То есть те, которые, случись все иначе, мы могли бы увидеть, не выезжая далеко от дома. Могут сказать, что индустриализация, ради которой все это делалось, требовала жертв. Но самое обидное, что продажа национального достояния окупила лишь незначительную часть расходов на нее. Львиная их доля пришлась на наш многострадальный народ. В общей сложности от продажи музейных ценностей в первой половине 30-х годов по подсчетам Елены сокиной профессора истории Университета Южная Каролина, было выручено около 20 миллионов долларов. В сравнении с потребностями индустриализации эта сумма была ничтожно малой. Гораздо больше роль в финансировании большого скачка, по ее мнению, сыграли сбережения советских граждан – валюта, золото и серебро, на которой в магазинах Торксина можно было приобрести продовольствие и другие товары в голодные годы первых пятилеток. Приход к власти Адольфа Гитлера положил конец сталинским распродажам. Отношения с Германией испортились, и Берлин перестал быть столицей русского антиквариата. Последующая судьба сокровищ, проданных советским государством на берлинских аукционах, порой была самой неожиданной. Диптих с изображением Адама и Евы, Лукаса Кранаха-старшего, изъятый из Киевского музея, был продан в мае 1931 года на аукционе в Берлине, как часть лота под названием «Собрание Строгановых», хотя не имел коллекции Строгановых никакого отношения. Приобрел его голландский коллекционер Жак Гудстикер. В мае 1940 года, спасаясь от нацистов, он бежал и, спускаясь по лестнице, сломал себе шею. Его вдова продала кранаха за копейки немецкому банкиру Алаису Мидлу в обмен на защиту от преследования, семья была еврейской. Тот, в свою очередь, перепродал диптих Герингу, из коллекции которого он был после войны возвращен в Нидерланды и объявлен государственной собственностью. В 1966 году голландское правительство вернуло шедевр наследнику Строгановых, а тот тут же продал его для музея в американском городе Пасадена. Тут речь о проданных сокровищах, а были еще и раздаренные Расскажу пару историй, вычитанных мною в опубликованных документах протокольного отдела Наркомата иностранных дел СССР. 16 ноября 1929 года заместитель наркома иностранных дел Лев Карахан обсуждает в переписке с наркомом просвещения Бубновым, какой подарок сделать главе Турции Мустафе Кемалю Ататюрку. Лучшим подарком, по его мнению, была бы картина русского мастера, и потому он ставит перед наркомпросом вопрос о передаче ему одного из левитановских пейзажей Большое полотно или Стражи Верещагина. С ком приветом Карахан. Весь день разъезжал по музеям в поисках подарка Микаду. 2 октября 1928 года пишет в дневнике сотрудник протокольного отдела Соколин. "Я за красавицу Кустодиева, некоторые музейщики плачут. Следует решительно отказаться", продолжает он, от отвыплывшей снова мысли подарить Миха. Это делалось московскими и Надо же показать, что у нас есть вещи лучшие и более хитрые, чем содранные со зверей шкуры. Трудно сказать, какая именно из кустодиевских красавиц была подарена императору Хирохито. Дело в том, что уже после того, как картина была приобретена для Третьяковской галереи 1915-й, по просьбе друзей Кустодиев написал несколько авторских копий красавицы, в том числе для Горького и Шаляпина. Впрочем, возможно, в результате была подарена не красавица, а другая картина Бориса Кустодиева «Девушка на Волге». Во всяком случае, это не малое полотно, два метра на два. Несколько лет назад было выставлено на всеобщее обозрение в Музее императорских коллекций в Восточных садах Дворца императора в Токио. Сын Кайзера В том же 1929 году самостоятельно передвигаться по стране разрешили американскому поэту и публицисту Джорджу Вироку. Он не стал присоединяться к делегации американских бизнесменов, чтобы не участвовать в очередной пропагандистской постановке предприимчивых большевистских агентов, пишет он в книге пленники утопии. Советская Россия глазами американца». Вирок приехал, по его словам, как друг СССР, однако заранее знал что едет в землю окруженную новой великой китайской стеной которую подпирали большевистские штыки осознавал что советская власть всячески скрывает от всего остального мира истинные по положение вещей в ссср вводит в заблуждение все народы и наводняет все остальные страны лживыми сведениями о благоденствии страны советов к вируку было особое отношение из-за отца Тот был известным социал-демократом и соратником Маркса и при этом внебрачным сыном кайзера Германской империи. Директор Института Маркса и Энгельса Давид Рязанов распорядился показать ему письма его отца к Энгельсу. Кроме того, вирк получил гору статистических материалов, впечатления от которых оказались безрадостными. В городах заметен жилищный кризис, рабочие, хотя и живут нередко в настоящих дворцах, но в пятером, в шестером в одной комнате. Текстильные фабрики в России, работая по три смены в сутки, оказываются не в состоянии удовлетворить внутренний спрос. Правительство не позволяет импортировать в текстиль. В России проживает 150 миллионов человек. У многих, если не у большинства, нет обуви. Импорт запрещен или жестко ограничен. Сама Россия в 1928 году произвела лишь 20 миллионов пар обуви, для 150 миллионов пар ног. Будучи в Ленинграде 8 лет спустя, французский писатель Луи Фердинанд Селин поинтересовался в одной из ленинградских больниц зарплатой санитарок. Выяснилось, 80 рублей в месяц. Одна пара обуви в России стоит 250 рублей. Я видел множество больниц, причем везде, и в городах, и в деревнях, но такого, чтобы в больнице отсутствовало самое элементарное, Самое необходимое для ее мало-мальски нормального функционирования, такого я больше не видел нигде. Бог мой, все рваное, какой-то гигантский заброшенный сортир, ничего ужаснее я в жизни не видел. В отличие от Барбюса с Руланом, Селин приехал сам по себе, и его не кормили черной крой Более того, он наивно и безуспешно рассчитывал получить гонорар за изданный в Москве перевод романа «Путешествие на край ночи». Ни одна только больница произвела на него удручающее впечатление. Вот что он пишет о Ленинграде в своем памфлете с провокационным названием «Безделушки для погрома». Это не они его построили, эти сталинские ГПУшники. Они даже не в состоянии его как следует содержать. Это выше их коммунистических сил. Все улицы обрушились, фасады домов осыпаются. Это ужасно. А ведь в своем роде это один из самых прекрасных городов мира – на подобие вены стокгольма амстердама и все это обратите внимание после 20 лет истошных воплей яростных обличений отсталой капиталистической системы гимнов неслыханному социальному прогрессу возрождению могущественного ссср даровавшего счастье, свободу власть трудовому народу не говоря уже об обилии безумных планов которые с каждым годом становятся все более грандиозными и умопомрачительными гремучая смесь иудейской и монгольской трескотни. Антисемит и почитатель Гитлера, Селин видел во всем, что ему не нравилось, иудейский след. При посещении Мариинского театра. В царской ложе сидят местные партийные боссы, рабочие в выходных костюмах сидят на галерке. а в первом ряду евреи в очках, Ветеран революции, настоящий паноптикум. Если ты против Гитлера, значит за Сталина и оправдываешь всё происходящее в СССР. И наоборот. Ненависть Селина к еврейско-татарским комиссарам толкнула его во время войны в ряды коллаборационистов. В 1945 году Селина чуть не расстреляли, но ему повезло. Отделался легким испугом. Полтора года датской тюрьмы. Еще один друг-враг. Андре Мальро. В 1935 году, председательствовавший на Парижском конгрессе, отвернулся от СССР после Советско-Германского пакта. По рассказу Жанна Ришара Блока в начале войны в чилийском посольстве в Париже разыгрался грандиозный скандал. Жена Арагона попросила у Мальро подписи под петицией в защиту одного интеллигента. Он пришел в страшное бешенство и заявил дословно. «Вы, коммунисты, имеете только одно право – молчать. Вас надо только ставить к стенке, иначе с вами обращаться нельзя». Адресата своих Филиппик он выбрал не случайно тот верно следовал указанию полученному им от кольцова запомните сказал он арагону однажды сталин всегда прав малеро судя по всему и до того понимал цену сталину в книге веревка и мыши он вспоминает как бухарин проходя с ним по площади Адеон, где около траншеи лежали канализационные трубы задумчиво произнес а теперь он меня уничтожит что и было сделано комментирует мальро Мальро и сам долгое время был верным другом Советского Союза. В 1934 году он присутствовал на Первом Всесоюзном съезде советских писателей и, вернувшись в Париж, выступил с отчетом о поездке, говорил правильные вещи. О том, например, как «трудом воров и убийц построен Беломорканал». Из беспризорников, которые тоже почти все были ворами, созданы коммуны по перевоспитанию. Сам он в молодости тоже побывал в тюрьме. На его лице горестная складка, след жестоких испытаний в Индокитае. 6 месяцев тюрьмы за кражу статуи из Ангкора. Его выдал один из его помощников, и колониальная юстиция не упустила случая его сломить. Это запись о Мальро в дневнике Ролана. Ангкор – город XII века в Камбодже, с почти двумя сотнями храмов, занимающих целых 200 квадратных километров. Много веков о нем никто не слышал, Покуда в 1861 году французский натуралист Анри Мо, заплутав в джунглях, не наткнулся на живописные развалины. Так вот, из одного из старинных храмов ни много немного немало выламывал статуи и горельефы, чтобы выгодно продать их на родине, но они были обнаружены в его багаже при пересечении границы. Ошибки молодости остались в прошлом. Мальро стал известным писателем. Его произведения приносили автору неплохой доход переводились на другие языки в том числе на русский популярность мальрова в ссср выросла после его участия в гражданской войне в испании он помогал переправлять самолеты республиканцам, сам поднимался в воздух вместе с пилотами находившийся там же кольцов предрекал ему большое будущее. будущеемальляроев вправду стал министром культуры франции это случилось в период президентства деголя я жгу москву так называлась повесть поля марана 1888 1976 написанные после его поездки по советскому союзу в 1924 году как и драйзер ее автор увидел в маяковском нечто боксерское у него лицо боксера одного из тех американских боксеров евреев которые недавно появились на ринге эльза триоля переводившая мурана в своих воспоминаниях называет его повесть антисемитской как она пишет корреспондент агентства гаваз Жан Фонтенуа привез к Маяковскому и Лиле, которые тогда еще жили в водопьяном переулке, известного французского писателя Поля Марана. Писателя встретили чрезвычайно гостеприимно, кормили пирогами и отпустили, нагруженного подарками. Литература была отменена, вспоминала о тех временах Анна Ахматова. Оставлен был один салон бриков, где писатели встречались с чекистами. И с иностранцами тоже, под контролем тех же чекистов. Общаться с иностранцами дозволялось лишь отдельным представителям мира искусства. К их числу относился художник Петр Кончаловский, в те же двадцатые годы принимавший японских дипломатов в своей мастерской. За ними, понятно, приглядывали. По словам историка Леонида Максименкова, вполне типичная советская история. Художник, сын сосланного ненавистным царским режимом народовольца и его супруга, дочь великого русского художника Сурикова, Под руководством гения советской разведки Артузова мастерские играют роль хозяев гостеприимного, явочного чекистского салона. Служат родине. Правда, в Японию, когда Кончаловский туда попросился, все же не выпустили, мало ли что. Выпустили бы, возможно, их потомки в наши дни, с такой тоской не вспоминали бы о запахе сталинского рокфора, ведь взять у художника, случись все иначе, вряд ли доверили бы сочинение гимна. А упомянул я его, вспомнив, как внук художника, режиссер Андрей Кончаловский, поведал о запахе дедушки и бабушки, которые ели ракфор, хороший ракфор, еще тех сталинских времен. Между прочим, мастерская Петра Кончаловского располагалась на Большой Садовой, 10. В том самом доме, где в начале 20-х годов жил Михаил Булгаков. В своем знаменитом романе он разместил в нем нехорошую квартиру. Сам Булгаков к тому моменту переехал на Большую Пироговку, куда весной 1929 года заходил в гости Курцио Малапарте. «Как раз в эти дни в театре Станиславского шла пьеса Булгакова «Дни Турбиных», писал он в книге «Бал в Кремле», по его знаменитому роману «Белая гвардия». Действие последнего акта происходит в Киеве, в доме Турбиных. Братья Турбины и их друзья, верные царю офицеры, В последний раз собирается вместе, прежде чем отправиться на смерть. В последней сцене, когда вдали слышится «Интернационал», звучащий все громче, в город входят большевики, а братья Турбины с друзьями запевают гимн Российской империи «Боже, царя храни!». Каждый вечер зал вздрагивал, то здесь, то там, в темном зале, раздавались с трудом сдерживаемые рыдания. Но вернемся к марану Вернувшись в Париж, продолжает Эльза Триоле, маран в рассказе «Я жгу Москву» описал вечер, проведенный с Маяковским и всех присутствовавших на этом вечере. Это был гнуснейший пасквиль, едва прикрытый вымышленными именами. «Красный поэт, голый и сильный, превращен в еврея Мардахая Гольдвассера, пишет пропаганду и боксирует словами. Он входит в любовный трест, в других персонажах которого василиси Абрамовне и Бене Мойшевича, Легко угадываются Лиля и Осип Брики. Последний к тому же претендует на место председателя домового комитета, Причем беспрецедентный случай, оба соперничающих с ним кандидата русские. Эти русские лезут повсюду, прыснув со смеху, заключает Гольдвассер. В основе этого эпизода анекдот, вроде бы выдуманный Карлом Радаком. Два еврея читают газету, и один говорит другому: "Наркомом финансов назначен какой-то брюхана" как его настоящая фамилия. Тот отвечает, так это и есть его настоящая фамилия. Так он русский. Ну да, русский. Ох, слушайте, говорит первый, эти русские удивительные нации, всюду не пролезут. В те годы возникло множество антисемитских анекдотов, некоторые из которых, возможно, сочинены самими евреями, типа Радека. Иностранец спрашивает у гражданина СССР. Скажите, сколько, собственно, евреев в русской коммунистической партии? процентов 70. Остальные почти все русские? Нет, почти все еврейки. На самом деле, в 1927 году евреи составляли 4,3% от числа всех членов партии, пусть даже среди членов ЦК их процент был чуть выше. Во время Второй мировой войны Моран занял дипломатическую должность в Вишистском Миде, дорос до ранга посла, но его коллаборационистское прошлое не помешало ему в 1968 году быть избранным членом французской академии. Огромные мировые резервуары еврейства нахлынули повсюду, пишет Муран. Полки нетерпимые, возвращенные на Талмуде. Справедливости ради надо заметить, что среди приезжих иностранцев их вправду было немало евреев. Луис Селин по возвращении во Францию заявил, что 98% туристов, посещавших СССР, были евреями. Ну, допустим, то было заявление антисемита. Но интурист и вправду делал ставку на клиентов определенной этнической принадлежности. В Южной Африке был создан его филиал в расчете на еврейское население Иоханнесбурга, в большинстве своем переселившийся из западной губернии Российской империи и поддерживавшие связи с оставшимися там родственниками. Расчет не оправдался. К середине 1935 года СССР посетило всего... 49 южноафриканских туристов. Я жгу Париж. Это название романа Брона Есенского, французского коммуниста по происхождению польского еврея, поклонника и переводчика Маяковского. В романе, написанном в 1925 году в ответ на Паскаль Морана, Париж охватывает эпидемия, вызванная отравлением водопровода выкраденными в лаборатории бактериями чумы, после чего происходит пролетарская революция. Есенского из Франции выслали за революционные призывы. Так он оказался в СССР, на родине интернационалистов. «Я много стран сменял как паспорта, как зубы, выбитые в свалке демонстраций, я выплюнул из окровавленного рта слова «земляк», «отечество» и «нация». В мае 1929 года Есенский прибыл в СССР, причем из Ленинграда в Москву ехал в одном купе с Маяковским. На перроне Ленинградского вокзала его встречали с цветами и транспарантами делегаций писателей, рабочих и пионеров. Маяковский поначалу был уверен, что встречают его. В Москве Есенский сделал головокружительную карьеру. Занял пост редактора журнала «Интернациональная литература», нынешняя иностранка. Получил квартиру в писательском доме в Камергерском переулке. Его роман «Человек меняет кожу» 1933 года был превознесен как образец социалистического реализма мы говорилось в нем поколение уничтожившее капиталистическое общество чтобы войти в социалистическое пока что меняем кожу старая кожа капиталистических отношений лопнула книга пользовалась огромным успехом за четыре года выдержала десять переизданий была переведена на множество языков эта история перековки одного американского инженера в ходе его участия в строительстве гигантской плотины в Таджикистане и одновременно истории другого, оказывающегося профессиональным шпионом-вредителем. Бруно Есенский попал в число 36 главных советских писателей, авторов знаменитой, прославляющей чекистов книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства» 1931-1934 годы. Среди них Максим Горький и Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Всеволод Иванов, Виктор Шкловский, Илья Ильф и Евгений Петров, Валентин Катаев. А всего на пароходе, прошедшем в августе 1933 года по только что законченному каналу, было 120 писателей. Во время шлюзования парохода эти люди в белых костюмах, столпившись на палубе, манили заключенных с территории шлюза, рассказывает Александр Солженицын в архипелаге ГУЛАГ. И в присутствии канальского начальства спрашивали заключенного, любит ли он свой канал, свою работу, считает ли он, что здесь исправился. Вопросов было много, но в этом духе все, и все через борт, и при начальстве, и лишь пока шлюзовался пароход. Все это не помогло Бруно Есенскому избежать в 1937 году ареста по так называемому «польскому делу» среди живших в СССР поляков искали шпионов. Будучи арестованным в июле и не выдержав пыток Есенский признался в участии в польском националистическом заговоре, хотя и не оговорил никого из знакомых, оставшихся на свободе. На суде от всех своих показаний отказался, но это уже не имело никакого значения. Год спустя его расстреляли. Немного о кухарках. Эмансипация женщин в Советском Союзе положила конец кокетству, пишет Витеслав Незвал в своей книге «Невидимая Москва», написанный после пятинедельной поездки в СССР в августе-сентябре 1934 года. Он приехал искать женщину с романтическими глазами. Ею была Рагнеда Ная Сергеевна Городецкая, дочь знаменитого в начале 20 века поэта Сергея Городецкого. К тому моменту она успела сняться в Чехословакии в нескольких популярных в 20-е годы фильмах и вернулась в советскую Россию жить с отцом. Незвал восторженно описывает приметы московского быта, рассказывает о посещении квартиры Городецкого, где, по его мнению, некоторое время жил Есенин, на самом деле тот жил в его квартире в Петрограде. Незвала восхитила, что кухарка отказалась нажать на затвор фотоаппарата, чтобы снять хозяина с гостем. Она сказала, что не может отойти от плиты, ей некогда. Я был тронут. «Да, она работает, простая девушка, которую я увидел, когда входил сюда» и ее работа так же важна, как и любая другая. К слову, упомяну, что в марте 1915 года Есенин впервые пришел к Городецкому с запиской от Блока. а его визите к Блоку есть рассказ его самого, апокрифический, в изложении Всеволода Рождественского. «Встречает меня кухарка». «Тебе чего, паренек?» «Мне бы, отвечаю, Александра Александровича повидать». «А сам жду, что она скажет, дома нет» и придется уходить не солоно хлебавши. Посмотрела она на меня, вытирает руки о передник и говорит. «Ну ладно, пойду, скажу. Только ты, милый, выйди на лестницу и там постой. У меня тут сам видишь кастрюли, посуда, а ты человек неизвестный, кто тебя знает?» Ушла и дверь на крючок прихлопнула. «Стою, жду. Наконец дверь опять, Настяш. Проходи, — говорит, — только ноги вытри. Вхожу я в кухню, ставлю сундучок, шапку снял» а из комнаты идет ко мне навстречу сам Александр Александрович. А его друг, поэт Николай Клюев, за несколько лет до того пришел за протекцией в литературу прямо к Городецкому. По рассказу Анатолия Маренгофа, маляром прикинулся, к Городецкому с черного хода пришел на кухню. Не надо ли чего покрасить? И давай кухарке стихи читать. А уж известно, кухарка у поэта, сейчас к барину. Так да и так, явился барин. Зовет в комнаты. Клюев не идет. «Где уж нам в горницу? И креслица-то барина перепачкаю, и пол вощеный наслежу». Барин предлагает садиться. Клюев мнется. «Уж мы постоим». Так, стоя перед барином в кухне, стихи и читал. В 1937 году Клюев был расстрелян как враг народа по делу о никогда не существовавшей кадетско-монархической повстанческой организации «Союз спасения России». Городецкий жил еще долго, стал автором «Текста слов», «Кантаты», «Песнь о партии». Личные мотивы. Сугубо личные мотивы двигали и философом Вальтером Беньямином, который приехал в СССР в 1926 году, главным образом, чтобы повидаться с латышской коммунисткой, актрисой Асси Лацис, в которую был влюблен. Правда, его счастью мешал ее спутник, режиссер Бернхард Райх, которому, как и ей, пришлось в последующем провести долгие годы в советских лагерях. Райх и Лацис жили в районе Арбата на собачьей площадке. Они занимали одну комнату, поделенную фанерной перегородкой на две части. Там бывал Бертольд Брехт, приведенный туда его другом-писателем Сергеем Третьяковым, страстным пропагандистом советской власти. Как драматург позже вспоминал, на круглом столе были резанные половинками яйца, масло, Пузатый железный чайник с поставленным на него фарфоровым и блюдце с красной икрой. В Москве Брехт, иммигрант, лишенный германского гражданства, восторгался новыми улицами и площадями, спектаклями в театрах Мейерхольда, Образцова, фильмами Эйзенштейна, Пудовкина, братьев Васильевых. Побывал в камерном театре на спектакле «Опера нищих», по его трехгрошовой опере сидел в директорской ложе. В антракте к нему заходил режиссер Александр Таиров, сказал, что пьесу-театру рекомендовал нарком Анатолий Луначарский. Это было в 1935 году, в котором с трибуны Парижского конгресса Брехт проклинал фашистское варварство, объяснял, что корни зла – это формы собственности и общественные отношения, которые существуют во всех странах, за исключением одной. Брехт там продекламировал свое стихотворение о московском метро, на открытии первой линии которого он побывал весной 1935 года. «Переезжая границу Союза, родины разума и труда, мы видели над железнодорожным полотном щит с надписью «Добро пожаловать, трудящиеся». Год спустя до него начали доходить слухи, что в СССР стали исчезать немецкие мигранты. В тюрьме оказались Ася Лацис и Райх. А в 1937 году он узнает, что Третьякова расстреляли как японского шпиона. Тогда Брехт напишет стихотворение, каждый из строфа которого заканчивается вопросом. «А что, если он невиновен?» «Мой учитель Третьяков, большой, дружелюбный, расстрелян, осужденный народным судом, как шпион, его имя проклято, его книги уничтожены, разговор о нем вызывают подозрения, умолкают, а что, если он невиновен? А что, если он невиновен?» и если он не виновен, что из паталон, идя умирать?» Стихи эти написаны в стол. Публично же Брехт продолжал славить СССР. Судя по обнародованным записям в его архиве, так называемой «сталинской папке», он хорошо понимал, что происходило. «Отъезд. А Беньямину не было бы счастья, возможности уехать до да несчастья помогло». Он, собиравшийся остаться надолго, не смог найти себе дело. Издательство «Большая советская энциклопедия» заказало ему, как немецкому профессору, статью о Гёте. Когда Беньямин передал в редакцию текст, случайно как раз в это время там оказался Карл радок член редколлегии. Увидев на столе рукопись, взял ее пролистать и угрюмо осведомился, кто автор. После чего забраковал. «Да здесь на каждой странице по десять раз упоминается классовая борьба». радок похоже, шутил. Его не устроили вовсе не повторы, а нечто иное, но Беньямин, благодаря его шутке, покинул страну. Могло быть иначе. «Джон Дос Спасус» – вспоминал о московском знакомце-англичанине и его русской жене. Он приехал в Россию, чтобы работать ради победы коммунистической идеи. Теперь же изо всех сил старался вырваться из России рано или поздно за ними придут как всегда ночью не прошло и пяти лет как сталин доказал правоту англичанина перед отъездом из москвы до спасос разнервничался совсем как англичанин поскольку наркомат иностранных дел тянул с выдачи его паспорта я поневоле задумывался а не ляпнул ли я что-то лишнее наконец паспорт мне выдали с польской визой и железнодорожным билетом до варшавы следующим утром когда я пересек польскую границу, в те годы в Польше еще не правили коммунисты, у меня было такое ощущение, что я вырвался из тюрьмы.